Глава 29. Я никуда с тобой не поеду, Глебушка, выдавила из себя Марго. Ты что имеешь в виду? опешил муж. «Остаюсь здесь. С ума сошла. «Вовсе нет. А ну живо собирайся, хватит дурака валять, обозлился Глеб, наслушался уже глупостей. Я? Никуда не поеду. Ты офигела? Нет. Спокойно ответила Марго. Просто решила дать тебе свободу. Ты всегда говорил, что я камень у тебя на шее. Теперь ноши больше нет. Я мысленно зааплодировала. Айда Марго, правильно? Ну кто бы мог подумать, что моя апатичная подруга, всю жизнь плясавшая под дудку мужа, решится на подобное. Вон как я её здорово научила. Это как понять? Протянул Глеб Маргоша пожала полными плечами, обтянутыми ужасным зелёным платьем. Да просто я не хочу больше жить с тобой. Ты со мной? Да. Не хочешь жить? Да. Глеб замер с раскрытым ртом, потом неожиданно резко вскочил, подлетел ко мне, схватил за плечи и начал трясти как пакет с пельменями. Кстати, походя дам полезный совет. Покупая в магазине вкусные пельменчики, Не забудьте, как следует потрясти пачку. Если содержимое гремит так, словно внутри камушки, отлично. Если нет, не берите, потому что в этом случае рискуете обнаружить в пачке единый конгломерат слипшегося теста и мяса. Знаю, крестил Глеб тряся меня. Догадываюсь, кто тут поработал. Соображаю, Соображающей рукой написан сценарий. Оставить Дашку в покое. Она ни причём. Ещё как причём? завопил Вяземский. Да у тебя у самой ума на такой спектакль не хватит. А ну выйди в машину, дрянь. Что случилось? спросила Зайка, входя в гостиную. Эй, отпусти мусечку!» — заорала влетевшая следом Маня. Даша не виновата, сурово сказала Марго. Я приняла решение самостоятельно. Я разлюбила тебя. Ты как мужчина меня больше не привлекаешь. Глеб пихнул меня последний раз и отпустил. Лишённая опоры, я попятилась, споткнулась о журнальный столик, села на него и покачала головой. Похоже, Маргоша в своём желании вернуть мужа слегка перегнула палку. Конечно, я объясняла ей, что правильно брошенный супруг подобен бумерангу. Он всегда возвращается назад. Но есть кое-какие слова, которые говорить мужчине категорически нельзя. Марго погорячилась. Значит, процедил у Вяземский. Я вас сударня не устраиваю. А какие мужчины вас привлекают? Интересно посмотреть, но. Глеб хотел продолжить фразу, но не успел. Дверь в гостиную распахнулась, на пороге появились Аркадий и Александр Михайлович, одетые самым идиотским образом. На голове полковника сидела коричневая шапочка из плюша с круглыми ушками. На Аркадии красовалась похожая, но серая, и ушки остроконечные. А поднос им у него были нарисованы усы. В руках сын держал огромный торт, украшенный табличкой с надписью: "Дорогим, любимым, самым лучшим". Диктерёв сжимал штук десять разноцветных подарочных пакетов. Вдвинувшись в комнату, они переглянулись, и Кеша тихонько сказал: "Ну, начинай. Три, 4". Полковник кашлянул и заявил: Я Мишка-топтышка, со мной мой дружок, котик-обармотик. Ирка, наблюдавшая за происходящим из коридоров приоткрытую дверь, перекрестилась. Господи, никак заболели. Мы пришли к нашим девочкам, подхватил Кеша с самым идиотским видом. Зайчикам и белочкам им подарки принесли. И сказать решили мы Далее последовала пауза. Потом Александр Михайлович и Кеша разом упали на колени, и протягивая Зайке торт, а Мани пакеты загласили. Простите нас, дураков, очень гадких мужиков. Съешьте тортик, не сердитесь, и в подарках разберитесь. Из коридора послышались всхлипывания. Ирка рыдала то ли от смеха, то ли от умиления. Я едва сдержала смех. Маня схватила пакетики. Ой, тут всем И мне, и Мусечке, и Зайке, и Ирке, и Марго. Кто текст стихов писал? Ухмыльнулась Ольга, беря торт. Я. Поднимаясь с пола, кряхтя, сообщил Александр Михайлович. Правда, здорово. Пушкин отдыхает, заверила Маня, азартно потроша свой пакет. Ой, а зачем мне утюг? Ясно, загремел Глеб. Теперь всё ясно. Насмотрелась на этих подкаблучных кретинов и того же захотела, но уж нет. Со мной такой номер не пройдёт. Кеша и Александр Михайлович замерли, потом полковник тихо уточнил: "Вы про нас? А про кого ещё?" завопил Глеб. "Два идиота. Котик и Мишка-топтышка. Усраться можно, да вы козлы!" Аркашка посинел, а Диктерёв подскочил к Вяземскому и заявил: За козла ответишь. Глеб влезла Марго. они ни при причём. Я полюбила другого и выхожу за него замуж. Вяземский выпучил глаза так, что мне стало страшно. «А ну, как они у него сейчас вывалятся из орбит. Ты наконец сумел вымолвить брошенный супруг. Ты полюбила другого? Где же нашла его, позволю знать, на помойке или в секонд-хенде? Здесь? ответила Марго. В этом доме. Глеб обвёл присутствующих взглядом. Насколько знаю, тут есть всего два существа, отдалённо напоминающие представителей сильного пола. Ты не хами, процедил Аркадий, а то нарвёшься. Я растерянно переводила взгляд сына на Глеба. Марго совсем пошла в разнос. это она вместо того, чтобы проучить муженька, вызовет его на новый скандал. Хорошо ещё, что мы люди интеллигентные, приученные выяснять отношения не на кулаках, а словами. Слава богу, драк в нашем семействе не случается. Вот этот долговязый урод, заорал потерявший рассудок Глеб. Женат? Следовательно, твой избранник, Мишка-топтышка. Старый козёл, мент поганый. Ты меня променяла на него? Меня, учёного, на козла? Меня на него? К лицу Глеба стала приливать тяжёлая краснота. Выпей воды. Я решила вмешаться. Хочешь, волокординчику накапаю? Не ровен час сердца прихватит. Вяземский шагнул вперёд, но путь ему преградил полковник. Рядом они смотрелись комично: долговязый Глеб и маленький кругленький, похожий на пончик Диктерёв. Значит, я козёл? спросил Александр Михайлович. Козёл, кивнул Глеб. Сам такой идиот, урод, кретин. У полковника не нашлось больше слов, и он со всего размаха пихнул Вяземского. То ли у того от злости ослабели ноги, то ли Дегтярев слишком сильно пнул мужика, только Глеб пошатнулся и свалился на ковёр. Я замерла на столике. Ой, кажется, словесные аргументы закончились. Ах ты, сукин сын, прошептал Вяземский, вставая. Ну ещё, ща... и он недолго думая толкнул Александра Михайловича кулаком в грудь. Диктерёв отлетел на кешу, сын машинально отступил назад, наткнулся на зайку, стоявшую с тортом, попытался уцепиться за неё, схватился рукой за кремовое безумие и рухнул на пол, опрокидывая вместе с собой супругу и полковника. "Говорил же, уроды", презрительно процедил Глеб. Глядя на копошащихся в креме и бисквите кешу Дегтярева и зайку, я просто приросла к столику. Марго жалась у окна. Маня, до сей поры мирно державшая в руках не весь зачем подаренный ей утюг, подскочила к Глебу и издав вопль, сам козёл изо всей силы пнула его под колени. Вяземский, не ожидавший от ребёнка подвоха, пошатнулся и опустился на четвереньки. Манюни незамедлительно стукнула его утюгом по затылку. Получил козёл. Глеб ухватил её за щиколотку и дёрнул. Машка рухнула в гущу перемазанных тел. Собаки, решившие, что хозяева дурачатся, приняли участие в забаве. Сна лаял как бешеный, Банди нарезал круги по гостинной, наш питбуль легко впадает в истерику. Чаря быстро-быстро подъедала остатки торта. Хитрая Пуделиха опасалась лезть в кучу мало, довольствуясь тем, что упала подальше. Пару секунд я бы не менее смотрела на боевые действия, потом бросилась к тревожной кнопке. Надо срочно вызвать охрану. Пусть уберут Глеба, пока он всех не поубивал. "Фёдор!" завопила Марго. "Фёдор!" Рарейнтолок мгновенно возник на пороге. "Что случилось? Милый, спаси их!" Глеб на секунду перестал колотить полковника лбом Опл, а потом заорал: "Ага, ясно. Вот он". Я схватила чайник и побежала к эпицентру драки, но не успела. Издав оглушительный вопль, Глеб бросился на Фёдора. Прорентолог устоял и отшвырнул мужика, словно былинку. Глеб отлетел прямо на морго, та шлёпнулась на зайку. Вяземский рухнул сверху. Я выплеснула на кучу тел воду, но по странной случайности вся жидкость попала на Кешу. Тот заорал, дёрнул Глеба за волосы. Дальнейше описать просто не могу. В гостиной начался настоящий бой, участие в котором не принимали только я и Хучик. Правда, Мобсто тоже внёс свою лепту в происходящее. Его тошнило в углу, очевидно, от вида раздавленного торта. Что случилось? загремел чей-то голос. В комнату ворвалась охрана. Немедленно заберите его, закричала я. Скорей! Security схватили Аркадия. Нет, заорала я. Другого. Следующим под руку охранником попался Дегтярев. Отпустите полковника. Хватайте вон того в костюме. топала я ногами. Спасите, помогите! Но security не слушали меня. Они просто растаскивали в разные стороны матерящихся людей. Наконец битва прекратилась. Я глядела пейзаж. Аркадий без рубашки, с бледным до синевы лицом. Полковник наоборот, красный, в шапочке с ушками и разодранными брюками. Маня вся в с прядью чьих-то волос в руке. Зайка с ног до головы перемазанная кремом. Марго практически без платья, с полных плеч свисают лохмотья ядовито-зелёного цвета. Фёдор с подбитым глазом Глеб с окровавленной рукой и повсюду куски бисквита и липкие горки из розового, зелёного и жёлтого масла. Ковёр, похоже, придётся выбросить, а в гостиной потребуется, если не ремонт, то уж точно генеральная уборка. Довольно лишь собаки, кроме Хучика. Мопс лежит у окна, он сильно похудел и похож теперь на скелет в шкуре. "И не стыдно вам?" спросил старший охранник. "Это он" ткнул пальцем Глеб в Фёдора. Марго подошла к академику и нежно обняла его. Да. И тут у меня с глаз упала пелена. Господи. Да Маргоша ничего не изображала. Она не прикидывалась. Она на самом деле решила уйти от Глеба к Фёдору. Вот это пердимоноколь, как говорила моя бабушка Афанасия. Ты променяла меня, доктора наук, человека незаурядного интеллекта. Умницу и красавца? На этого злоба? С изумлением воскликнул Глеб. Да кто он такой? Знакомься, Глебушка, мирно ответила Марго. Фёдор, профессор, академик, рентколог, уникальный специалист. Глеб плюхнулся в кресло. Профессор? Да. Академик? Да. Рентколог? Да. Внезапно воцарилась полнейшая тишина нарушаемо лишь тихим тиканием настенных часов. Вдруг Глеб встал, обвёл всех взглядом и церемонно сказал: "За сем разрешите откланяться". "До свидания", вежливо ответила Зайка. "Будете мимо проезжать, заглядывайте". Вспомнил об обязанностях хозяина Аркадий. "Удачи тебе", изобразила я улыбку. "Не забывай нас, навещай". "До свидания, дядя Глеб" пропищала маня. Извините, что укусила вас. Вяземский дошёл до двери, распахнул её, потом повернулся и сказал: "Рорентолок. Офигеть можно". Исчез в коридоре. Со двора послышался звук работающего автомобильного мотора. "Инцидент исчерпан?" спросил старший охранник. "Уж извините, парни", вздохнул Кеша и вытащил портмоне. Вот, это вам. Не надо, Аркадий Константинович. У нас работа такая, нам за неё деньги платят, покачал головой начальник. Тогда хоть бутылку коньяка и сигареты возьмите, воскликнул сын. Наконец мы остались в тесном семейном кругу. Я не дрался с 15 лет, воскликнул Аркадий. И я не припомню, когда последний раз выяснял отношения на кулаках, вздохнул Диктерёв. А ты, Фёдор, А я вообще не бил никого даже в детстве, ответил академик. Мне мама не разрешала. Пойду помоюсь, весь липкий. Слышь, Федя, неожиданно поинтересовался Кеша. А кто такой ороринтолог? Давно спросить хотел. Отоларинголог, стоматолог, гинеколог, эндокринолог этих знаю, а ороринтолога нет. Фёдор замер у двери, помялся, потом вдруг сказал: Вот что, ребята, вы мне нравитесь. Не могу больше вас за нас водить. Я, конечно, очень талантлив, многое могу, но самоучка. Ни доктором наук, ни профессором, ни академиком не являюсь. Да мы это знали, отмахнулся Диктерёв. Давно о тебе справки навели. Ты нам тоже понравился. Просто скажи, кто такой рарентолог? Любопытство замучило. Шут его знает, пожал плечами Фёдор. Это я для красоты придумал. Рарентолог звучит очень загадочно. Абсолютно разбитая, я поднялась наверх и упала в кровать. Ну и денёк, просто с ума сойти. Голова кружилась от усталости. Дверь тихонько приоткрылась, и в щель юркнул хучек. Он подошёл к постели, поставил передние лапки на матрац и обиженно засопел. Ну, прыгай. похлопала я ладонью по одеялу. Ну, мопс, всегда ловко взлетающий на все кресла и диваны, продолжал сопеть. Я ухватила его за кожу и втащила к себе. Надо же, какой он стал худенький. И тут внезапно ожил мобильный. Я схватила трубку. Да? Это Светлана. Слушаю тебя. Вы дали мне свой телефон на случай. Ну. Ко мне приходила женщина и пообещала тысяч долларов. За что? Если отдам ей дневник Алиски. Алиса вела дневник? Ага. Почему же ты мне об этом не сказала? Я не знала. Кто эта тетка? Понятия не имею. Как зовут фамилия? Она не представилась. Крашеная блондинка с такими белыми вытравленными волосами и красными губами. Ну да, она слишком ярко накрасилась. И о чем вы договорились? что сегодня в три часа ночи я передам ей тетрадь. Где? Староколёсовский переулок в дворе, на детской площадке, только. Договаривай «Да же скорей, взвыла я. Нельзя же в час по чайной ложке из себя выдавливать. Никакого дневника я не нашла. Всю комнату Алиски перерыла. Либо она его выбросила, либо так запрятала, что и не сыскать. Послушай, велела я. У тебя есть дома толстая тетрадь или блокнот? Да. Вложи в большой пакет и заклей и жди меня. Сейчас приеду. «Но зачем? Всё объясню, заорала я, хватает джинсы при встрече. Посадив Свету в машину, я стала раздавать ей указания. Слушай внимательно. Эта женщина очень опасный человек. Вполне вероятно, что именно она убила Алиску, причём не только её но и ещё нескольких человек в придачу. Значит так. Протягиваешь ей пакет и быстро уходишь. Тётка, естественно, прежде чем отдать тысяч баксов, захочет посмотреть на приобретение. А ты бери ноги в руки и бегом. «Но зачем? А что ты станешь делать, когда она разорвав бумагу воскликнет: "Где же дневник?" Пусть баба думает, что ты хотела обмануть её, взять доллары за пустышку. А когда поняла, что номер не пройдёт, удрала. А я пойду за ней, узнаю, где она живёт, ясно? В общем, да, кивнула Света. В Староколёсовский переулок мы прибыли в полтретьего. Я вышла и присела за пежо, а Светочка отправилась к месту встречи, на детскую площадку. Мне из укрытия отлично была видна её стройная фигурка, съёжившаяся на скамейке. Пятачок был освещён мощным фонарём, Впрочем, они горели по всему двору. Жители дома, заботясь о безопасности брошенных на ночь на улице авто, не экономили на освещении. Ровно в три часа около света появилась женщина. Девушка протянула ей пакет. Дальше события стали развиваться по предсказанному мной сценарию. Баба начала раздирать упаковку, светом молнией метнулась за возвышавшийся рядом дом. Тётка вытащила тетрадь, полистала страницы, Потом стала рвать бумагу. Похоже, она очень сильно обозлилась. Белые клочки усеяли чахлую городскую траву. Потопав по ним ногами, женщина повернулась и зашагала к арке. Я тихой тенью последовала за ней. Блондинка, не подозревавшая о слежке, шла, не оглядываясь. Я, предусмотрительно обутая в кроссовке, скользила следом. Через пару секунд в голову закралась здравая мысль. А что мне делать? Если бы сейчас сядет в машину, бежать к Пежо, естественно, пока буду мотаться туда-сюда, мадам Улезмёт. Не успела я огорчиться на себя за то, что не подумала о таком развитии событий раньше, как женщина приблизилась к подъезду и потянув на себя дверь, исчезла внутри. Огромная радость наполнила моё сердце. Конечно, не зря убийца назначила встречу в этом переулке. Сейчас начало 4 утра. Она живёт в двух шагах от детской площадки. Значит, дело сделано. Я узнаю хотя бы этаж, а утром уточню и квартиру. Почти прыгая от счастья, я влетела в парадное и очутилась в кромешной темноте. Свет был выключен. Вытянув вперёд руки, я зажмурилась. В детстве любила читать Феня Муракумэра. Так вот, после ночей, проведённых в обнимку с его книгами, очень хорошо знаю Если внезапно оказалась в темноте, сразу зажмуривайся. Потом, когда раскроешь глаза, темень не покажется непроглядной. Так всегда поступал Ченгачгук, храбрый вождь краснокожих. Что-то тяжёлое ударило меня по плечу, потом некая сила пихнула под колени, я упала, больно ударившись носом о ступеньки. Хлопнула дверь. Понимая, что меня обвели вокруг пальца, я кое-как встала, И в полном отчаянии стала нащупывать створку. Значит, ушлая блондинка заметила слежку, но не подала виду. Она пошла по переулку, отыскивая незапертый на домофон подъезд. Вошла в него, притаилась в темноте и ловко стукнув меня, удрала. Вот бестия. Чуть не плача от досады, я вышла наружу и увидела Свету, сидящую верхом на поверженной блондинке. Я кинулась к ним. Садись на неё, велила Света. Держи, ща руки свяжу. С этими словами она выдернула из брюк ремень и ловко скрутила запястье тётки. У тебя джинсы с поясом, пропыхтела она. Давай его сюда. Я молча протянула ей ремень. Через минуту щиколотки бабы оказались стянуты. Мы сели ей на спину. Делать чего? спросила Света. Я вытащила мобильный. Что ещё? спросил сонным голосом диктерёв. Немедленно одевайся, велела я. Мне нужна твоя помощь. Понял, буркнул полковник и отсоединился. Вот, как все мужчины не дал мне договорить до конца. Я стала вновь тыкать пальцем в кнопки, но сотовый внезапно затрезвонил. Что за чёрт? злым голосом сказал Александр Михайлович. Пришёл в твою спальню никого, на кровати один хуч». Я не дома. А где? Вновь перебил меня полковник. Где шляешься в 4:00 утра? В лес двинула? по грибочке?» Нет, конечно, оскорбилась я. Мне бы и в голову такая глупость не пришла. Нахожусь в Староколесовском переулке. Знаешь, где это? Ну и чем ты там занимаешься? Сижу верхом на убийце Андрея Литвинского. Ты поторопись, пожалуйста. Она пока в обмороке. Да и руки с ногами мы ей связали, но неизвестно, как она поведёт себя очнувшись. Так что поспеши, сделай одолжение, полковник заорал. Я сунула мобильник в карман. Конечно, я предполагала, что полковник может крепко высказаться, но всегда считала, что в моём присутствии он будет соблюдать корректность. «И чего?" тревожно спросила Света. "Приедут к нам. Как-то мне стрёмно." Вдруг твой приятель решит, что не стоит суетиться и ляжет опять. Не волнуйся, успокоила я её. Если не ошибаюсь, через 5-10 минут тут столпится вся милиция Москвы и области во главе с министром. Давай покурим. Мы вытащили сигареты. Ты-то как-то так спросила я, выпуская дым. Да за тобой пошла, объяснила Света, затягиваясь. Не бросать же было одну. Это не по-спортивному. Потом вы в подъезд нырнули. Гляжу, она одна выходит. Ну и швырнула в неё кирпичом. Тётка упала, а я подскочила и лбом об асфальт её приложила, От души постаралась. Надеюсь, не убила. Нет, покачала я головой. Она просто в обмороке. Вдали послышался нарастающий рёв сирен, и в переулок ворвалась целая кавалькада машин с бешено крутящимися синими маячками. Вот, удовлетворённо сказала я. На полковника всегда можно положиться. Понял, что сам раньше, чем через час сюда не доберётся, и поднял в ружьё всё МВД.